Перед глазами Игорь Бяльский, отдельные кадры. Нас познакомила Дина Рубина. Привела Игоря к нам с Гришей Кружковым на Хорошевку. Дело было году в 87-м. «Это Игорь Бяльский», — сказала Дина, — «очень хороший поэт». Оказалось, правда. Сидели на кухне, курили на балконе, читали стихи. Вот ведь пишется всякая ерунда, а человек не пишется. А сам так и стоит перед глазами. Так и звучит в ушах. «Приезжайте, живите, места много!» Вижу его в Текуа, на развалинах Иродиона. Блестя глазами и зубами, рассказывает нам с подругой Наташкой про Ирода Великого, который знался с Клеопатрой и Марком Антонием и реконструировал второй храм. А что касается избиения младенцев, так там напутали, он вообще до этого не дожил. Жарища, пыль. А мы смотрим на Игоря и любуемся. С трудом отрываемся, чтобы взглянуть, как велено, сверху в ущелье. Слышу голос трубки «Маринка!» И дальше с ноткой ласкового сарказма. «Я, конечно, знаю, право первой ночи ты отдаешь новому миру, но, может, и для нас наберется подборочка, если и по сусекам». «Да, боже ж ты мой, какие сусеки!» когда редактор толстого журнала Иерусалимского сам просит стихов. И на мои вечные сомнения, мол, не жидковато ли получилось, не маловато ли ударных, спокойно отвечает. А я вот сейчас сверстаю и тебе пришлю, с листа и посмотришь. И верстал, и присылал за считанные минуты, а на журнальной странице, набранной четким фирменным ижевским шрифтом, с гордой пометкой «Русское подворье» сверху, стихи уже не выглядели дрожащими тварями, а смотрелись так, будто право имеют. И сколько раз я радовалась этим подборкам, большим и маленьким. А еще ведь и пьеска была ехидная, поэт и спонсор, отправленная подальше от родины из-за узнаваемости персонажей и места действия. И проза вспоминательная, дурацкая, лоскутная, в пандемию выненченная и втиснутая Игорем с пылу с жару в уже и так переполненный номер. И всякий раз, какая честь, какая удача опубликоваться именно в этом вот просто потрясающем номере Игорева журнала, так я его про себя звала. А можно бы назвать Игорева жизнь. Господи, неужели всё? Бывают такие люди, если уйдут, в пространстве остается незарастающая черная дыра. И в отверстие сквозное, как в баранку с давних пор, тянет холодом и зноем, и летит нездешний ссор. Прямо в глаза летит, не проморгаться. 2022 год.